Глава 21. Вторая кирка тоже получилась не особо хорошей. Но при этом ее характеристики оказались выше, чем у первой кирки. Значит, даже среди одного и того же качества могут получаться предметы лучше или хуже. Интересный момент. Нужно поместить в блокнот. Третья кирка сейчас была в процессе ковки. Точнее, слитки в процессе разогрева. На этот раз мы решили, что остужать полностью рукояти Кайло не будем А когда обе детали будут полностью готовы в плане ковки То вот тогда можно будет их соединить Сделать несколько ударов, чтобы Кайло зажала рукоять А потом уже опустить остужать Что-то ничего не получается, сказал я, тяжело вздохнув смотря на половину заполненной полоски запаса выносливости. «Как думаешь, почему у нас оба раза вышли обыкновенные кирки?» «Может, не хватает какой-то изюминки, чтобы вещь стала необычного класса, а как минимум редкого?» Задумчиво посмотрел и спросил у меня красный ящер, а я в этот момент задумался. «А ведь ты тут прав!» Немного восторженно сказал я, отложив щипцы в сторону. Каждый раз, когда у меня получались предметы качества выше обычного, я что-то использовал в качестве катализатора приковки. В Прошлый раз приковки меча у меня катализатором оказалась пропитанную кровью рубаха. Приковки молота – соус из подприготовленного блюда. Хм, а что можно использовать в этот раз? Снова соус. Немного заикнулся ящер, почему-то вжав голову в плечи. Слушай, А ты прав. Опять. Я хлопнул себя по лбу, так как совершенно забыл про то мясо, что у меня осталось после второго приготовления. У меня же есть соус. Вот только надо будет сделать не просто кирку, а топора кирку. «Ну, чтобы можно было не только породу разрабатывать, но и черепа противников крушить!» «Что мне делать?» – уже восторженно спросил кузнец, сжав двумя лапами кузнечные щипцы. «Я готов работать!» «Следи за слитками!» – усмехнулся я. «А я пока схожу за подносом с мясом!» Надеюсь, оно не протухло. Пройдя на кухню, меня застала весьма печальная картина. Все же еда тут может испортиться, в особенности мясо. Оно, как говорят мои родственники, уже ожило, так что в пищу мясо употреблять уже было нельзя. Печально. Взяв поднос в руки, мне сразу же ударило в нос невыносимая вонь. А ведь пока спокойно стояло мясо, оно не так сильно воняло. Видимо, подливка дала о себе знать. Фу! «Ну да ладно! Может, какие новые свойства будут у моего топора кирки?» Задержав пальцами нос, я на всех парах добежал до кузницы и поставил как можно дальше от нас этот самый поднос. В любом случае, он пригодится нам только тогда, когда я буду остужать свое изделие. Но пока наступила пора молота и... В голове была идея про топор, но топор еще надо сделать. Тогда скоро настанет пора молота и топора. «Что?» – удивленно посмотрел на меня ящер. «Вы что-то сказали? Что-то про молот и топор?» «А я что, вслух это сказал?» – удивился я и даже немного посмеялся. «Однако, бывает же такое, когда мы с лезут наружу». Э, ну да». С немного насмехающимся видом сказал ящер, после чего достал из горна первый доблеско раскаленный слиток и положил его на наковальню, кивком головы, приглашая меня начать работу. Ждать второго приглашения я не стал, так что просто кивнул в ответ, достал молот и начал методично работать. В этот раз мне захотелось сделать витую рукоять, а для этого особо сильно стараться не надо. Просто вытянуть несколько длиннее слиток железа и начать закручивать его. С каждым ударом молота слиток сплющивался в одной проекции, после чего ящер переворачивал его, а я просто продолжал бить. А потом он это начал делать каждый мой удар, подставляя слиток так, чтобы он расплющивался равномерно. В один момент я попросил начать крутить получившийся пруд на месте. Нужно же сделать рукоять, которую было удобно держать, хотя бы одной рукой. Ящер ничего мне не ответил и просто начал выполнять мою просьбу, наблюдая за тем, чтобы все получилось ровно и равномерно. «Может, сверху немного расплющим рукоять?» – спросил у меня ящер, глядя на почти готовую первую часть инструмента. Так будет надежнее держаться Даша. «Можно», – кивнул я ему. «Поставляй». И снова монотонная работа молотом. На самом деле это реально завораживающий процесс. От каждого твоего удара мнется металл, разлетаются в разные стороны искры, иногда опаляются кожа и волосы, жар, что бьет в лицо, пар, что исходит от соприкосновения огненного металла с водой. И почему я в реальной жизни этим никогда не занимался? Когда, по нашим прикидкам, рукоять кирка-топора или топора-кирки была готова, мы положили ее обратно в горн, чтобы она не остывала. Затем достали два слитка и начали придавать форму им. Сначала мы их просто удлинили. а потом соединили вместе и скрутили, сделав таким образом более длинный и прочный слиток металла. А вот уже из него мы начали формировать саму структуру нашего мультиинструмента. Монотонными ударами, сделав с одной стороны топор, со второй стороны сделал Кайло кирки, в центре с помощью меча мы сделали дырку, и немного расширили ее у верхней части вершие. Положив и эту часть в горн, мы отошли к ручью, и оба с огромной радостью и облегчением напились прохладной и невероятно вкусной воды. «Всегда бы так хорошо работа шла», — сказал я, присев около каменной стенки. «Вот сейчас, когда пошла работа над третьей киркой», Я стал чувствовать себя как-то спокойнее. «Все потому, что вы уверены в себе и в своих силах», с гордостью в голосе сказал Красный Ящер. А мне стало от этого приятно. Пока мы сидели с Красным и просто болтали обо всем, к нам пару раз заглядывали остальные ящеры. Майн при этом каждый раз предоставлял доклад, сколько животных им удалось убить. А последний доклад меня поразил сильнее всего. «Мастер, у нас закончилось место под новые сушильни для кожи, а все сушильни при этом заняты». Встревоженный очень быстро говорил он, немного метая глазами в разные стороны. «Стой! Не трогать, а то даже твое шипение иногда не шипение!» Притормозил я его, а потом уже спросил. «В смысле сушильни? Я же там только одну строил!» «Так я принял решение построить еще из подручных материалов, чтобы ускорить процесс просушки кожи». Гордо выпятил грудь майнер, вызвав своим ответом у меня откровенный шок. При этом он опять говорил без шипения. «И вот сейчас, после 382-го похода за пределы логова в сторону ранее неизведанных нами земель, Для составления карты местности и налаживания возможных контактов, а также для пополнения всевозможных запасов, материалов и провизии, мы столкнулись с проблемой, которую решить подвластно только вам. И тут у меня просто отвисла челюсть. Но ни хрена себе он загнул. Значит, они не просто болванчиками ходили за пределы логова добывать ресурсы, а еще и карту местности составляли, налаживали контакты и занимались всевозможными полезностями. Хренажься. Все, что смог выдавить я из себя, выслушав майнера. А он оказался куда не так прост, как я предполагал ранее. «Покажи-ка мне карту местности». «Сейчас, мастера. кивнул ящер и полез в самодельную сумку из чьей-то кожи. Достав карту, он развернул ее и, водя по ней пальцем, начал мне рассказывать о том, что на ней было изображено. «Вот тут находимся мы. Один из самых важных, на мой взгляд, стратегических узлов по будущему планированию. На расстоянии примерно километра...» Находится небольшая деревенька людей, откуда исходит основная угроза нападения. Но сейчас наши силы слишком малочисленны для захвата очередного форпоста. По этому поводу у меня есть предложение. Доступна новая функция трона – выслушать предложения подданных. Если брать левее от деревни людей, можно будет наткнуться на мелководное озеро. в котором вводится, по моим подсчетам, минимум четыре разновидности рыбы. Находится это озеро на расстоянии в километр двести. Примерно. Также я взял на себя смелость провести разведку горной местности, которая находится над нашим логовом. Там были обнаружены источники разных металлов. Судя по общению с местными кобальтами, которые шли только на открытую вражду с нами, Нам удалось выяснить, что на поверхности есть медь, железо, алюминий, серебро. Также есть один вид редкого металла, но нам не удалось узнать его название. Его кобальты охраняют ценой своей жизни. «А как вы с ними смогли поговорить, если они идут только на открытую вражду с вами?» Спросил я, немного скосив подозрительный взгляд на них. Что-то не состыковывалось в его рассказе. «После трех последних вооруженных стычек, в которые мы чуть не потеряли Леголаса, но благо все обошлось, мы смогли захватить в плен трех кобальтов, которых нам удалось определенными методами разговорить». «Это какими методами?» – уточнил я на всякий случай, так как у меня уже фантазия начинала показывать разные сцены пыток. «Вам лучше не знать, мастер», – убедительно сказал Майнер, после чего продолжил свой доклад. Но это еще не все. Там же была обнаружена странная группа игроков, которая уничтожает только неразумных представителей местного ореола обитания, не трогая иных созданий, у которых есть зачатки разума или полноценное мышление. «И что они делали по отношению к вам?» Спросил я, загадочно при этом улыбнувшись. «И кто у них старший?» Старший у них женщина, что как минимум несколько раз наведывалась к нам в подземелье. В последний раз она привела с собой целый рейд. Но удивительно то, что это она сдерживает остальную группу от нападений на разумных. Что-то они говорили про репутацию или что-то подобное. «В общем, неважно. Нас они не видели. Либо сделали вид, что не видят. Мы за ними наблюдали из-за кустов». «Ясно все. А теперь...» – поднялся я на ноги, отряхнув свою пятую точку от пыли и грязи, что оседали на каменном полу. «У меня для тебя поручение. Выбери одного ящера, который будет заниматься изготовлением кожаной брони». «У нас сейчас с этим беда. Металла на всех не хватает. А тебе, или Галасу он вообще противопоказан. Так как вы, насколько я понял из твоего рассказа, довольно неплохие разведчики. Блеск металла вас может только выдавать». «Мы снимали железную броню перед разведкой и быстро одевали перед боем». «Опять выпятил грудь майнер, показывая, какой он молодец». «Но вы правы». «Мы так чуть не потеряли Леголаса, и нам нужна броня, что не будет нас выдавать». «Тебе задача ясна?» – спросил я у него уже более медленно и как бы напоминая, что задачу-то я ему поставил. «Задача?» – сначала удивленно хлопнул ящер глазками, а потом до него, видимо, дошло. «А, понял. Сейчас освобожу одного ящера от обязанностей насильщика, а также бойца поддержки, после чего он перейдет на должность в качестве кожевника». Сказав это, ящер поклонился и умчал куда-то в сторону выхода, а я в этот момент снова начал охреневать от происходящего. «Получается, у нас майнер и начал создавать военную иерархию. Похвально». «Но как-то странно. Откуда у него вообще такие познания?» «Я в шоке», — честно признался я, посмотрев на кузнеца. «Вот откуда в нем все вот эти познания?» «Так у нас с детства в мозги вбивают, что война дело привычное. Вот только часто у нас разоряют наши гнезда и селения люди. Некоторые просто забавы ради. А иногда...» Ради каких-то квестов. У меня так 29 братьев погибло. Когда пришло трое людей и начали все поливать огнем вокруг. Эмоции никогда ни с чем не перепутать. Именно что реальные эмоции, они прописаны с помощью машинного кода. Смотря на все происходящее вокруг, в мозг прямо впивается клыками уверенность в то, что этот мир не менее реален, чем тот, в котором я существовал. Только этот... как-то лучше. Постояв еще некоторое время молча, я просто смотрел на протекающую среди комнаты воду. Были бы у меня нужные знания и инструменты, я бы смог сделать из этого ручейка небольшую гидроэлектростанцию. А там уже можно было бы думать о благах моего мира. «Ладно...» Вздохнул я, а потом потянулся. «Отдохнули и хватит. Надо кирку доделывать, а потом еще и пробу провести. Согласен?» «Согласен». Резко грусть у него сменилась на возбужденное состояние, в состоянии которого он очень бодро ушел в сторону кузницы. Проводив его взглядом до выхода, я сразу отправился следом за ним. Когда я оказался в главном зале, то передо мной пробежал майнер, а затем ящер, после чего оба забежали в кожевню и... что-то там начали очень активно обсуждать. Увидев, сколько там сушилин, я в очередной раз за сегодня удивился. Раньше я туда не особо смотрел, а сейчас обратил внимание. Там было около 30 стоек под просушку кожи, а также огромное количество тазиков с различной жидкостью. Запах там стоял не самый восхитительный, но ящером похоже, было все равно. Свернув кузницу, меня застала картина, как кузнец своими собственными руками, которые ничем не были защищены, ворошит угли горна, а после и печи. По логике у него вообще должны были лапы прогореть, но его даже не обожгло. Реально огнеупорный. Как-то очень насыщен сегодня день, на удивление. Помотав головой в разные стороны, подошел я к наковальне, доставая молот. Ну что, заканчиваем? Кузнец молча кивнул и положил отдельно обе раскаленные добела заготовки на наковальню. После этого, под моим руководством, он осторожно щипцами вставил рукоять в получившиеся навершие, а затем, зафиксировав эту конструкцию, дал мне возможность нанести последние удары молота. Ударяя точно в точку соединения, я немного деформировал обе заготовки, соединяя их в одну единую конструкцию. Большая температура металла позволяла им под давлением буквально сплавляться друг с другом, из-за чего потом будет казаться, что инструмент словно бесшовный. Когда в плане ковки все было готово, я набрал полные легкие воздуха, задержал дыхание и метнулся в сторону подноса. Даже так, когда в легкий воздух не поступал, запах чувствовался просто отвратительный. Схватив быстро поднос, я буквально бегом поднес его к наковальне и начал равномерно выливать на заготовку содержимое. Приподняв на мгновение голову, увидел, как снова зеленеет шкура у красного ящера, что меня несколько позабавило. «Вот таким методом вы сможете вернуть естественный цвет своему ручному ящеру», – пошутил я, после чего заржал в полный голос. А вот красный моей шутки не понял и, похоже, даже обиделся. Меня и самого, если честно, мутило, так что шутка была на самом деле реально скверная. Когда жидкость в подносе закончилась, а мясо было выброшено в плавильню, чтобы оно там превратилось в угли, я схватил щипцами будущий инструмент и поместил его в ванну с водой. Достав кирку, меня поразил ее внешний вид. Но долго я его разглядывать не смог, так как перед глазами вылезло интересное системное оповещение. Вы совершили игровое достижение. кузнец импровизатора. Вы создали инструмент-оружие, которое сочетает в себе три и более функции для использования. Шанс создания редкого предмета плюс десять. А вот это великолепные новости! Просто шикарные! Теперь у меня есть гарантированные 20% на то, чтобы создать редкое снаряжение в кузнице. Шикарно, но рано радоваться. Я еще не посмотрел на то, что у меня получилось в итоге. Кирка-топор скверный. Качество эпическое, универсальное, уникальное. Урон 80-100. Боевой урон – 300-800, варьируется в зависимости от используемой в бою стороны. Требования. Уровень – 14, сила – 50, выносливость – 50, ловкость – 40. Бонусы. 30% шанс вызвать отравление, коррозию на 50 урона в секунду живому существу и на 10 единиц прочности в секунду для строений. Сила плюс 35, ловкость плюс 35, выносливость плюс 35, восприятие плюс 20, интеллект плюс 20, мудрость 20. Примечание. Это первая кузнечная реализация реально существующих редких аналогов мультиинструмента. Имеет скрытые характеристики. Для раскрытия скрытых характеристик необходимо выполнить определенные действия. Комплект снаряжения. Два из двух. Шанс наложения отрицательного эффекта повышен до 45% у витого меча Кровавого Огня, а также кирка топора Скверны. «А что за действие? вслух спросил я, продолжая пристально смотреть на мой инструмент. «Получается, что пока не сделаю это действие, не узнаю об этом? Рояль какой-то. Не люблю рояли. А что за рояли?» уточнил кузнец с одухотворенными глазами, которые были направлены на наше совместное творчество. «Забей, не поймешь!» — усмехнулся я, протягивая ему в руке молот. «На, держи, как я и обещал. Будешь снабжать нашу будущую армию только качественным амбундированием, снаряжением и вооружением. С радостью!» С блаженством в голосе сказал он, осторожно двумя руками беря из моей руки молот и буквально обнимая его. Но мне хотелось обнять это новое творение, ведь он каким-то образом стал комплектным вместе с моим мечом, из-за чего мне было не так тяжело расставаться с молотом. Крутанув в руках мой новый инструмент, я развернулся и чуть нос в нос не врезался с той самой безумной девушкой, что приходило меня как-то любить. «Опять?» – буквально взвыл я, становясь в боевую стойку. А девушка при этом как-то странно усмехнулась и сделала пару шагов назад, после чего более внимательно и жадно осмотрела меня. «Думаю, да. Этот план стоит моих вложений». Спокойным и каким-то заманчивым тоном сказала она, после чего развернулась и спокойным шагом ушла в сторону выхода, крикнув напоследок. «Я больше воевать с тобой не буду, не переживай! У меня другие планы!» Вот плевать, если честно, мне было на ее планы. Меня больше волновало другое. «Гектор! Какого хрена?» Взорвался я диким воплем, на всех парах спеша к своему главному охраннику. Конец двадцать первой главы